Глава 7 Шаг вперед и два назад. Эпиграф. «Детки, детки, мы за вас боимся что-то. Это что? Это что?» Василий Шумов, группа «Центр», песня «Фотолаборатория» произошло как-то незаметно и постепенно. Но ситуация в роке в 1983 году разительно отличалась от той, что была в 1978. Начать с того, что западный рок стал гораздо менее популярным. Он приелся и начисто утратил статус культурного откровения и образца стиля жизни. Только в лексиконе редких реликтов хиппи сохранились словечки типа мен, герла, шузы или кантровый. Утих ажиотаж вокруг контрабандных пластинок, исчезли самодельные значки и просветительские дискотеки. Более того, и в качестве любимой музыки западный рок сдал свои позиции. Относительным успехом пользовались записи ветеранов, а популярность новых групп, даже таких как «Дайор Стрейц» или «Полис», была умеренной. Живых рок-ансамблей, поющих по-английски, практически не осталось совсем.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 Взяли на вооружение лазеры, секвенсоры и прочую высокую технологию и вполне удовлетворяли запрос любителей арт-рока. Хэви-метал представляли Гуннер Грабс и новая группа Круиз во главе с сенсационным гитаристом Валерием Гаиной. Сюда же можно отнести ужасающую группу земляне, соединившую металлическую героику с помпезностью официальной эстрады и создавшую главный хит того периода – песню о космонавтах под названием «Трава у дома» к сожалению, даже не дорастающую до китча, чтобы все это выглядело совсем смешно. Карнавал долго блуждал по московским ресторанам, но в конце концов тоже выбрался на профессиональную концертную сцену. Кстати, в ресторанах все стало по-другому. Произошла смена поколений, и места засыпающих джаз-бандов заняли современные поп-группы с синтезаторами и световыми шоу. В ресторанах нашли свое призвание многие англоязычные рок-певцы. Аромат варьете, однако, остался.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 К тому времени почти во всех молодежных газетах существовали постоянные поп-рубрики. Небольшой объем и копеечные гонорары компенсировались возможностью давать горячую информацию, репортажи с концертов, рецензии на новые диски и тому подобное. Свои личные хит-парады представили примерно 30 журналистов и всяческих рок-деятелей из Москвы, Ленинграда и Таллина. В категории «Ансамбли» первая десятка получилась такой динамик машина времени аквариум «Автограф», «Диалог», «Руэ», «Рок-оттепель», «Магнетик-бенд», «Круиз», «Земляне». Мой персональный топ-3 выглядел так. «Аквариум», «Турист», «Центр». Третье место аквариума, который полностью игнорировали все средства массовой информации, не говоря уж о гастрольных организациях, можно было бы считать крупным сюрпризом, если бы не одно обстоятельство. Начало 80-х ознаменовалось рождением нового феномена. Это было, наверное, самым важным событием в истории советского рока со времени его появления. Речь идет о самодеятельных магнитофонных альбомах. Как ни печально, но все, что осталось от нашего рока 60 -х, 70 -х годов, это воспоминания, фотографии и немногочисленные газетные заметки. Более весомых вещественных доказательств не существует. Музыка скоморохов, Санкт-Петербурга и многих-многих других исчезла без следа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 и фаны имели к ним большее отношение, чем музыканты, они даже придумывали название. Сам Макаревич считает, что первый ленточный альбом «Машины времени», «Чужие среди чужих», вышел в 1984 году. Так вот, первый настоящий современный самодельный альбом, явившийся по формату и дизайну прототипом всего, что последовало за ним, это «Сладкая Н» и другие, Майка Науменко.